Глава 50. -я. Опасные девушки. Как раз когда Ван Жен с остальными замечательно проводили время вместе, Вэй Ян Чен подошёл к ним с группой людей. «Я тут узнал, что вы из Высшей Академии X. Как говорится, без драки друг друга не узнаешь. Надеюсь, вы не остались в обиде на меня?» Отметив для себя красоту двух девушек, Ян Чен загорелся желанием познакомиться с ними поближе и уже не мог отвести от них взгляда. Я услышал, что они принадлежат к элите из Высшей академии X, только возжелал их еще больше. Неудивительно, что они сразу показались ему особенными. Эта рыбка покрупнее, чем обычно, и он не прочь ее попробовать. Ванджин усмехнулся, он не имел никаких претензий к этому человеку, но исходя из его поведения, становилось очевидно, что в этом его жести доброй воли кроется совсем другой умысел. Если говорить на чистоту, Ван Джону совсем не хотелось отвлекаться на такой мусор. А раз в бесконечность он решил мирно отдохнуть, а тут. А и Луэр тоже не прелещала такое внимание, уже успели за всю жизнь смотреться вдоволь, к тому же конфликт уже разрешился, так чего он снова к ним подошел. Брать Свей, ты не ошибся! Зачем здесь появляться студентам из Высшей академии X? Может они просто притворяются таковыми? В конце концов, кто сможет доказать обратное? Вдруг высказался один из подхалимов Вэй Янчена. Очевидно, что они не воспринимали людей перед собой всерьез. И в самом деле, остальные миньоны подхватили и стали поддакивать. Их задача сегодня — быть фоном для их блистательного босса. Находящиеся в компании с Ванжином члены научного клуба не смели раскрыть рта. моральное давление от этой банды было слишком сильным. В конце концов, они всего лишь обычные студенты. А если кто-то и захочет высказаться, то этот его порыв все равно погасится пинком сбоку. Разве умный человек захочет так и позориться? Вэй расхотался. расхохотался. «А эти правда. Это они говорят, что студенты из Высшей Академии X. А так это или нет, никому неизвестно. Но я не думаю, что у кого-то хватит смелости прикидываться студентам Высшей Академии X, не так ли? Только вот как нам в этом убедиться?» Джан Шаня охотно вступил в перепалку. «Чувак, если у тебя яйца заняты от скуки, иди остудись или спрыгни с крыши. что ты к нам-то пристал? Слышь, сосунок, ты как с нашим старшим братом-то разговариваешь? Жить надоело, а?» Взбесилась банда. Джан-шань в ответ лишь рассмеялся. А, так вы родственники? Сочувствую! Вот Джан Шани уже зудели кулаки, но Ван Джин успел его притормозить. Закончим на этом. Мы больше не будем вам докучать. Спасибо, до свидания. Из-за последних событий студент Ван тоже был не в духе и не прочь упустить пор, но все же он предпочитал не связываться с гражданскими. Хе-хе! Вы двое можете идти! Еле двинув губами, ответил Вэй Янчан. Ему будто была лень болтать попусту. Но эти две прелестницы останутся с нами. И не беспокойтесь, с нами им будет куда лучше, чем болтаться в окружении таких лузеров, как вы. Девушки, пойдемте со старшим братом, я покажу вам, что такое высший пилотаж. Чем больше Янчен смотрел на Айцау и Луэр, тем больше хотел их. Одна прелестная кокетка, другая элегантная малышка. Они стояли рядом, и это какой вид! Ван Джен обернулся и не смог сдержать усмешку. Некоторые действительно не знают, когда стоит остановиться, и сколько им шансов не давай, все впустую. ха что ты лыбишься?» Вэй Ян Чен за всю жизнь ни разу не сталкивался с настоящей опасностью, поэтому и не мог заметить реальную угрозу, таящуюся в усмешке Ван Джена. Ай Цоу внезапно кокетливо улыбнулась. Здесь стоит отметить, что выглядела она как настоящая богатая красавица без длинного недостатка, И хотя сегодня она была одета по-простому, аура вокруг нее была несравненно. Если ты хочешь, чтобы мы пошли с тобой, то он единственная преграда. В этот момент Ван Джен понял, что теперь уж весь этот конфликт точно не остановится на словах. Этойцо! Значит, ты возражаешь парень? Но я бы посоветовал тебе оставить свои возражения при себе, если, конечно, не хочешь, чтобы домой тебя уносили! Засмеялся Вэй Йен Чан. Но он не был дураком, поэтому, исходя из своего опыта, медленно отступил назад сразу после сказанного, а его банда молча вышла вперед. Ван Джен беспомощно потряс головой. «Поигрались и хватит! А сейчас лучше катитесь отсюда! Не злите дядюшку!» Среди толпы также имелось несколько телохранителей, которые молча приняли боевую стойку, и некоторые студенты испугались этого жеста. Но не Ван Джен, он даже не двинулся. Вместо него это сделал Джан Шань, который тут же бросился атаковать. Черт, а он ведь старался сдерживать себя. В два счета вся банда оказалась на земле. Конечно, Джан Шань не забыл позаботиться и о лице Ян Чена, так что у того теперь стало не хватать нескольких зубов. «Осто... остановитесь! Вы хотя бы знаете, кто он? Ублюдки! Вы нарушили закон коалиции! Какое безобразие! Вы заплатите огромную компенсацию за то, что сделали сегодня!» Адвокат, которого вы Ян Чен прихватил с собой, Сразу же начал вопить, как резанный. Его лужённой глоткой нельзя было не восхититься. С таким громким голосом в зале суда ему точно нет равных. Но в этот раз он выбрал неправильный объект для своих угроз. Как раз размышляющий над тем, нужно ли добивать противника, Джаншин взирился как тигр, безо всяких колебаний подлетел к адвокату и двумя мощными ударами оставил ему фонари под обоими глазами. Он больше всего ненавидел таких бесполезных птиц говоронов «Вэ...» «Теперь вам лучше убить меня! Если нет, то я обязательно позабочусь о том, чтобы отплатить вам вдвойне! Я позабочусь, чтобы вы стояли на коленях и облизывали!» Зарал было Вэй Ян Чен, но тут вдруг ему перепала мощная плюха от Ван Чжена, и он отлетел в сторону, потеряв еще несколько зубов по пути. Хотя Си видела, что парни ведут себя весьма спокойно и сдерживают силу, да и такие люди, как Вэй Ян Чен, действительно заслуживают взбучки. Она не могла не заволноваться в этот момент. В конце концов, семья Вэй Янчина занимает видное положение на Ролангарсе. А Ванжен и Джаншань, они хоть и сильные, но всего лишь студенты. «Джаншань, вам нужно скорее уходить отсюда! Если вас поймает полиция, у вас будут неприятности!» Эрюй потянула Джан Шаня за руку и стала уговаривать его побыстрее скрыться с места преступления. «Зачем нам уходить? Это была сама защита! Они первыми начали! Если таких людей хорошенько не проучить, кто знает, чего они творят в будущем!» Возразил Джан Шань. Ван Джан тоже улыбнулся. Не волнуйтесь, госпожа Ай Цао, вы ведь разберетесь с последствиями? А Ай Цао усмехнулась. «Хе, Джан-шань! В следующий раз дай ему размять кулаки. Все же лучше это буду я! У меня лучше получается контролировать свою силу! беспомощно сказал Джан-шань. Если бы Ван Джан вступил в драку, то без сломанных конечностей точно бы не обошлось. По правде говоря, Джан Шань кинулся в атаку не из-за наглости и грубых слов оппонентов, а из-за того, что он увидел, как по-тихому звереет его друг. Айцао улыбнулась. Точно, Эрйей, не напомнишь, какой компанией владеет семья В Яньчена? Корпорация влу Они занимаются Все, этого хватит, спасибо! Махнула рукой Айцао и сразу же включила свой Скайлинк. Ат! Ты слышала о корпорации Вэй Лу с Ролан Гарраса? выкупить? «Нет, их нужно потопить. Вывести на отрицательный баланс. По всем фронтам. Хорошо потрудись. Считай это подготовкой к жатве в этом году. Будь активней. Я проверю потом». Рью и Сью и Си с остальными застыли. Что это только что было? «Три дня, и эта корпорация разорится», произнесла Айцао, слегка улыбнувшись. Будто речь идет о чем то незначительном. «Корпорация ВЛУ, у которой прочные и стабильные связи на и вдруг разорится?» не преувеличивает ли она? Конечно же, Ван Джен и Джан Шань ни капли не сомневались в том, что корпорация ЭДЖИ способна на подобное. Если уж такая гадюка, как Айцао вступает на тропу войны, то точно пиши пропала. Тем не менее, остальные явно не особо поверили в слова девушки, однако Айцао не посчитала нужным им что-то доказывать. Тем временем показался отряд полиции, который тут же определил нарушителей, а также отметил, что те все еще не успокоились. «Вы трупы. Мой дядя! Инспектор головного управления!» Завопил Ян Чен, и в этот момент он выглядел особенно свирепым. Очевидно, что он уж точно не поверил ни единому слову Айцао. «Эти люди, они не похожи на простых полицейских! Боже, это же отряд специального назначения!» Подобные отряды Ролан Гарроса в основном отвечали за национальную безопасность. С немалым опытом они быстро скрутили Вэй Ян Чен и всю его шайку, а потом уволокли их. Весь процесс происходил в гробовом молчании. Айцао бросило взгляд на лоер. Это вполне логично, что рядом с ней всегда находится отряд специального назначения. Только что один из охранников Ян Чина хотел вытащить свое оружие, а это точно можно охарактеризовать как создание угрозы для жизни девушки. Ох, даже страшно представить, какое наказание понесут эти парни. Этих людей, осмелившихся бесчинствовать перед лицом дочери-председателя парламента КМП, остается называть лишь уникальными. Рюи и окружающие были не в состоянии переварить то, что сейчас произошло. Им всегда казалось, что Высшая академия X это место, где собранные люди, обладающие особыми боевыми способностями, проще говоря, молодая армия. Однако, отметив для себя поведение Айтсоу и Луэр, они поняли, что это далеко не вся правда об этом учебном заведении. "Вы кто вы такие?" пробормотала Рюи. "Ваши друзья?" «Хоть я родом с Федерацией Близнецов, но можно сказать, что я наполовину с Ролан Гарреса, и, встретившись с хулиганами, знаю, что нужно вызывать полицию. Посмотрите, какой результат!» Со смехом сказала Лоэр. «Вызывать полицию? Для кого на вызов приезжает спецотряд?»